«Нас с тобой наебали...» «Хорошая какая песня! Душевная!» Майор бисон харкнул кровью на грязный пол, громко закашлялся и со свистом втянул воздух. Ртом, носом и ещё четырьмя дополнительными отверстиями в груди. Посмотрел на свой лазерный карабин, мотегнулся и отбросил в сторону. Опять закашлялся, но добавил. «И правдивая...» Он осмотрелся вокруг а я подтолкнул к нему по полу Большой Фэ, или Кэ. Не заметил, с какого лейтенантского трупа я его прихватил. Два оставшихся бойца десантно-штурмового батальона второго ударного флота ЧС разной степени повреждённости согласно кивнули. Алекс шутливо поклонился, не вставая с пола. Не вставал он потому, что могла опять открыться рваная рана на животе. А вот лёгкие задеты не были. Поэтому его приятный баритон порадовал нас прекрасной и очень жизнерадостной песней из забытого прошлого в перерыве перед смертью. Рядом с ним, не приходя в сознание, вскрикнул Пакля, практически полностью залитая полимедом. алекс наклонился к своему единственному прямому подчиненному, вздохнул и использовал последнюю инъекцию обезболивающего. Пакля затихла, и он заботливо поправил у нее под головой практически целый труп какого-то гоблина, служащего сейчас подушкой для раненой. Овечка хмурилась в углу, оттирая его от крови и мозгов, коими была и сама заляпана с ног до головы. Она единственная была относительно целой. У меня зверски зачесалась отсутствующая левая рука. Я было потянулся, но нащупал пустой воздух. Вот всё у меня, не как у людей. Всю жизнь слышал про фантомные боли, а у меня фантомная чесотка. Страшная вещь. Дверь отсека содрогнулась от сильного удара и выгнулась внутрь. В результате удара со створок дверей отвалилось сразу две рельефные буквы. Оставшееся слово читалось как «спящий». Символично, но скорее подходит слово «мертвый». Все выжившие зашевелились, направляя стволы в сторону входа. Овечка сдула с лица кровавый локон волос и задорно улыбнулась, перехватывая его поудобнее. Алекс с ворчанием привстал по стеночке, по порожденной броне пробежали голубые искорки. Я взял в уцелевшую руку большой... Короче, который второй. Свой полный «П» я потерял раньше. Вместе с рукой. Жаль, Тоби погиб. Самое время произнести наш девиз. Время помирать. да так все хорошо начиналось. «Ну, командир, ну ты ему скажи!» Фант нервничал. «Чего он так на меня пялится?» Клоун не моргал. Не двигался. Просто смотрел. Выглядело в натуре устрашающе. «Клоун!» — я окликнул товарища. Он медленно повернул ко мне голову. «Не пялься!» Командир группы «Браво» медленно кивнул и повернул голову обратно, продолжая рассматривать второго лейтенанта Фанта так, как будто первый раз его увидел. «Сорян, Фантик!» — я развёл руками. «Клоун поломался!» Фант вздохнул и отвернулся. Но от такого взгляда в тесном десантном отсеке небольшого корабля спрятаться было негде. «Слышал, меня пихнули в бок. Это снова был Алекс. Он заговорчески подмигнул и прошептал. «Ну что там у клоуна и фантика, а?» «Ты знаешь, кто такой нудный мужчина с точки зрения женщины?» — спросил его я. не отрицательно помотал Алекс головой. «Это тот, которому лучше дать, чем объяснить, почему ты его не хочешь. Хе-хе-хе! Ну дай!» «Чё? Через плечо. Инфу давай!» «Я же сказал, спроси у клоуна». но я спросил. И чё?» «Через плечо. Вот!» Он показал на синяк на левой скуле. Хе -хе. Ну, спроси его ещё раз, для симметрии». «Вот ты козёл!» — обиделся Алекс. «Тоже мне. Ещё друг называется». Я указал на застывшего клоуна. «Вот он мне тоже друг, так что извини, но хоть намекни. Нет. Мелкий поц. Сам такой». «Терминатор!» — внезапно подал голос молчащий клоун. Все повернули голову к нему, ожидая продолжения. тот ткнул Фанта пальцем. «Будешь терминатор!» — Алекс хмыкнул «Но если опустить то, что ты на эту роль лучше подходишь, то как бы у Фантика имя уже есть...» Но не удержался. «Хотя если Т-800 оставить за тобой, то он вполне на Т-1000 потянет. «Утекай! В подворотне нас ждёт маньяк! Бедный маньяк!» Клоун посмотрел на Алекса, без улыбки. алекс тут же перестал улыбаться и немного отодвинулся. «Терминатор — это класс!» — он опять повернулся к Фанту. «Будешь терминатор!» «Почему?» — спросил изумлённый Фант. «Он умирает последним!» — так же невозмутимо произнёс клоун. «Но, командир!» Фант жалобно взглянул на меня. Взглянул на меня и клоун. Совсем не жалобно. Даже наоборот. Я поднял руки. «Да говно вопрос!» Клоун одобрительно кивнул и перевел взгляд на Котта. «А ты будешь протектор!» Сказал, как обрезал. «А почему?» Удивился Кот. «Наверное, потому что он умирает первым», предположил, улыбаясь Алекс. Клоун опять повернулся к нему. Алекс опять перестал улыбаться. «Молодец! В теме!» «Да я вообще-то пошутить хотел», — прошептал мне Алекс. Я пнул его локтем. «Предложение! Возражение!» — произнес клоун и почему-то посмотрел на меня. Я сначала покачал головой отрицательно, потом подумал и покачал утвердительно, потом еще немного подумал и сказал. «Никаких возражений!» Клоун удовлетворенно кивнул, откинулся на спинку, достал тряпочку и начал полировать его. Все выдохнули. Атмосфера разрядилась. Мы летели на новое место службы, которое вот-вот должно, точнее, должен появиться в иллюминаторах. Ударный крейсер человеческого содружества «Справедливый» по совместительству штаб-квартира подполковника Светоча. Я никогда не любил совещания. Ни проводить, ни тем более на них присутствовать. В первом случае у меня всегда были суперкороткие совещания. Меньше слов, больше дел. Во втором случае всё зависело не от меня, а от главного по совещанию. И это дико бесило. Больше двух недель мы занимаемся хернёй. Точнее, мы занимаемся поиском ковчега, но со стороны это выглядит как какая-то херня. Мы тупо висим в пространстве и отсылаем разведчики в разные стороны. И основной показатель успешности поиска — это если разведчик пропадёт. Л. Логика. Два раза разведчики пропадали, и два раза флот размером в две сотни флагов прыгал в те системы. Первый раз у разведчика забарахлил движок, он его торопливо чинил, и тут — опа! Техпомощь в составе 200 плюс единиц. Второй раз разведчика раскурочили пираты. И тоже очень удивились, когда прилетела неожиданно внушительная подписка. вообще так к феерично просрать ценный ковчег ещё нужно было суметь. Ценнейшая ценность! была запихана внутрь гордого 4 -го ударного флота человеческого содружества, тяжёлого авианосца «Неспящий». После небольшой заварушки класса «Б» со своим вечным противником имперцами в далёкой дорогой системе, которую по запросу Вселенной 13 нужно было срочно колонизировать, авианосец «Ковчег» возвращался на плановое техобслуживание. А поскольку база флота располагалась глубоко внутри дружеских систем, то в его сопровождении, согласно инструкции, Было всего 12 кораблей: два эскортных крейсера, четыре эсминца, три фрегата и три транспорта снабжения и обеспечения. Прибыв на базу, выяснилось внезапно, что верфи заняты и нужно идти на другую базу. Но они и пошли. Вот только другая база была уже в красном секторе. Но кого это волнует? За два прыжка до точки назначения в системе X523 PC07 во время подзарядки накопителей Прямо посреди флота, находящегося в походном ордере, начали вываливаться в обычное пространство чужие суда. В своём бестолковом репертуале пожаловали зелёные и ко. Корабли возникали тут и там, взрывались от контакта с кораблями авианосной группы и друг с другом. Зелёные пошли на абордаж, не считаясь потерями. Начался хаос. Корветы, стремительные и ловкие, последним приказом командира флота контр-адмирала Тука вышли из боя для доставки донесения о катастрофе. В гиперпространство удалось уйти только стремительному. Через четыре дня, добравшись до системы Вселенной-13, короветт известил руководство флота. Быстро сформированный флот возмездия оказался на месте боя через пять суток. В межзвёздном пространстве было чисто, только мелкие обломки напоминали о прошедшем бое. Крупные части отсутствовали, как корова языком слезала. И начались поиски. «И понадобились эксперты!» И почему-то все решили, что это мы. «Система Х-525-TC-01 12 часов назад была атакована врагом», — капитан Снуб указал на развернутую звёздную карту. «Вот никогда не понимал этого флотско-пехотного разделения. Флотский капитан — это как пехотный полковник, но только капитан. Нафига?» В составе вражеской группировки был идентифицирован не спящий Флот выдвигается немедленно. «Приказ вице-адмирала Норда», — он оглядел собравшихся. «Вопросы». Я поднял руку. «А что Вокруг моего кресла на галёрке было свободное пространство, так как все дисциплинированно сидели в первых рядах, но я... Мне так комфортней. Капитан скривился, как от головной боли. «Ничего, вы мне тоже не нравитесь». «Капитан...» «Я так понимаю», — начал я, но был прерван встаньте капитан когда задаёте вопрос нахмурился сноб я замолчал подумал но решил не вставать сидеть то удобней я так понимаю капитан продолжил я капитан нуб покраснел от злости но промолчал меня сверлили взгляды разной степени убийственности особо отличался командир десанта штурмового батальона второго ударного флота майор бийсон можно подумать вы потеряли связь с информационной станцией мы правы капитан — выдавил из себя Снуп. — И что творится сейчас в системе, вы не представляете. И самое главное, информационная станция, скорее всего, уничтожена, и возродиться мы там не сможем. Или у нас есть ещё один ковчег? — Нет, другого ковчега у нас нет, — буркнул капитан. — Предположительно, мы должны успеть, ведь в системе X-525-TC-01 находится большой горнообогатительный комплекс в поясе астероидов. «Разведка предполагает, что это и есть основная цель врага. Но заводы раскиданы по всей системе. Быстро их не захватить ну, или уничтожить. Так что, предположительно, у нас есть шанс застать их на месте». Я ухмыльнулся. «Во время вашей очень информативной речи я услышал три раза слово «предположительно». И это очень воодушевляет, а?» Капитан захлопал глазами, размышляя над моими словами. Сидящий рядом с ним подполковник Светоч изобразил фейспалм. О, а подполта молодец. Капитан молча пожевал губами, но решил никак не реагировать. Инструкции получите позже, свободны. Слышу, позволения, капитан. Поднялся на ноги подполковник. Десант, задержитесь. Флотские командиры рассосались, учитывая, что выход был у меня за спиной, все те лейтенанты, командиры и лейтенанты, командиры проходили мимо меня, бросая на меня косые взгляды. А я в ответ дружелюбно улыбался. «Капитан Илай, будь ты так любезны! Пиздуйте сюда, пожалуйста!» Дружелюбно улыбнулся Светоч, когда в брифинг-зале остались только представители космодесанта. Такое вежливое приглашение я проигнорировать не смог и перебрался в первый ряд, расположившись через два пустых места от командира ДНР. Я приветливо помахал ему рукой, на что получил контрольный взгляд в голову. Мне очень-то и хотелось. Я повернулся к подполковнику и изобразил заинтересованное лицо. Я не знаю точно, как будет протекать предстоящий бой. Но если там всё-таки будет не спящий, то брать его будет ДШБ майора Абиссон. Майор с достоинством кивнул. Ну а кто же ещё? И э подразделение капитана Илая. Жалко, что это никто не снимал. Вы бы видели, какое лицо было у Абиссона, как будто он сожрал лимон. «Вагон Лимонов». «Но подполковник...» — прогудел майор, на секунду забыв о субординации. «Вы пойдёте отдельно», — упредив возражение командира штурмяков, заявил Светоч. «Никто никому мешать не будет. Подразделение капитана Илая будет...» М М Он запнулся, раздумывая, и я его выручил. «Всех уничтожать и всячески унижать». Полковник аж закашлялся. Майор угрожающе посмотрел на меня. «Ты хоть и побольше клоуна, но взгляд у тебя по сравнению с моим другом очень добрый, так что я привыкший». «Вообще-то я хотел сказать, что вы будете...» Он опять завис. «Не стихался разрешение в ряды противника?» Опять нашёлся я. Полковник посмотрел на меня долгим взглядом. «Это трендец какой-то», — он махнул рукой. «Свободны. Конкретные инструкции получите позже». Часть второго ударного вышла на периферии системы X-525-TC-01 в точке апоцентра самой дальней четвёртой планеты. Оценка ситуации заняла 30 минут. Флот захватчиков всё ещё находился в системе. Неспящий был идентифицирован в составе вражеского флота. На судах забили колокола громкого боя. Флотские рванули бегом на боевые посты. Десант погрузился в десантные боты и застыл в ожидании сброса в противоперегрузочных креслах. Для нас бой должен был начаться позже. По традиции, десантник не должен был знать, что происходит на поле боя. Почему-то считалось, что это может помешать выполнению задачи. Лишние нервы. Его дело — десантироваться и выполнить задачу или умереть вместе с кораблем В любом случае, дополнительная информация только забивает голову. Я был другого мнения. Я ставил себе канал с внешним миром в виде очень раздражённого второго лейтенанта Бонда, «Вот нахера ты меня сюда притащила лай возмущался наш штатный навигатор. «У меня до сих пор голова пухнет от закачанной информации. Я теперь дредноутом управлять могу. Я тут сраный десантный бот. Это нерационально Хе -хе -хе. слышь, Бонд, ты ничего не путаешь. Где армия, а где рациональность?» — встрял в переговоры Алекс. «Ой, можно подумать, юморист нашелся. Иди в жопу!» — окрысился агент 007. «Бонд...» «Зайка ты мой! От меня до рубки двадцать три метра. Я ведь могу к тебе сейчас прыгнуть, глаз на жопу натянуть и назад вернуться. Так быстро, что ты и моргнуть не успеешь». Бонд тяжело задышал, но благоразумно промолчал. Пахля попыталась прожечь своего непосредственного командира взглядом, но тот только задорно ей подмигнул. «Бонд, что там с оперативной обстановкой?» — поинтересовался я. «Да все — Да всё нормуль, — отозвался наши глаза и уши. — Мы давим по всем фронтам. Потери в рамках расчётных 7%. — Долго ещё нам тут сидеть? — поинтересовался клоун. — Ну, вокруг спящего всё ещё есть вражеские корабли. Мы ещё даже не выдвинемся в его сторону, пока идёт обычная перестрелка с дальней дистанции. Он замолчал и затучал по клавишам. — Похоже, у наших орудий радиус побольше. И калибр тоже. «А сколько вообще судов у противника? И что там с кубиками?» «Ща!» — бонт опять защёлкал клавиатурой. «124 судна предположительного класса выше корвет. Было в начале. Сейчас 106... Нет, 105... Да что ж такое? 104 судна. <кхм> Уже 103. И нет, кубов нет, только разнообразный, очень... <кхм> Подержанный флот зелёных. «Они вообще сопротивляются?» «Что-то мне это не нравится ну в принципе да но как то вяло так он комментировал еще два с лишним часа держа нас в курсе событий не всем это было интересно клоун даже заснул но наш час все таки настал внимание все не готовьтесь старт пять четыре три две одна корабль тряхнула и ускорение вжало нас в кресла погнали господа тут же включился обзорный экран на котором можно было увидеть часть окружающей обстановки. Впереди маячила громада тяжелого авианосца, который как-то лениво отстреливался. Дважды расстрелянный, сначала врагом, потом своими, он выглядел неважно. Из множества пробоин вакуум травил мгновенно замерзающий воздух. Большинство турелей отсутствовало. Об авиапарке и заигаться нечего. Он отсутствовал. Бросив взгляд влево-вправо и вверх-вниз, я увидел дружественные боты в перемешку с ложными целями. Потерь мы практически не несли. Вдалеке периодически были видны сполохи тяжёлых орудий и взрывы торпед. Но вообще всё проходило чинно и благородно, как на учениях. Основная масса децентных ботов направилась к резервной лётной палубе, которая на данном конкретном авианосце являлась хранилищем Ковчега. Бонд, согласно первоначального плана, направил наш бот к корабельному мостику. В ста метрах от него располагался технический шлюз, который как раз и был нашей целью. «Красный-1, мы на борту!» Ого, майор-то шустрый оказался. Возглавляемый, лично им первый взвод дшб высадился на авианосец. «Красный-2, на месте!» Эд приземлился второй взвод. Мы начали торможение. «Внимание! Контакт пять, четыре, три, две, одна!» Легкий толчок. «С прибытием, господа!» В Захваты кресел откинулись, и все встали на ноги алекс посмотрел на меня, я кивнул. По чёрной броне пробежали голубые искры, и боец исчез. «Альфа-1! Чисто!» — последовал доклад через четыре секунды. Клоун хлопнул по кнопке шлюза, и первый вступил в открывшийся проём. За ним проследовали два других железных болвана, точнее, молодых лейтенанта. Через мгновение исчезла из вида пакля. Овца встала сбоку от меня, держа в одной руке силовой меч, а в другой — компактный автоматический лазерник. Конечно же, розовенький. Только так можно было уговорить подругу придать свою винтовочку. Я посмотрел на него еще раз. Но это не помогло. Я все еще не мог понять, почему при виде этого оружия у меня в голове вспыхивает аббревиатура УЗИ. Причем здесь вообще ультразвуковое исследование? Тоби подпрыгивал рядом в нетерпении, заглядывая мне в глаза. Я улыбнулся, хотя мне меньше всего хотелось смеяться, но традиция — традиция давай зеленый жги тоби приосанился выпрямился и крепко сжимая в руках новенький компактный грандомет выкрикнул вуряме помирать смертнички в яме помирать коричневый один прибыли произнёс я в эфир почему коричневый да потому что анекдот про вовочку и да мы реально собирались испортить тут всем праздник кто бы эти все не были